«Люблю моряков!» — воскликнул я. «Бравы они, народ!» «Твоя очередь!» — сказал он, чокаясь со мной круглой жестяной посудиной. «Я этих рюмок не признаю». Расстроганный еще более, я полез целоваться. Мое положение казалось мне дьявольски интересным. Я сдвинул карту с набок и расставил локти, подражая спасителю. Он говорил благодушно и веско. Через полчаса я жестоко жалел его, так как оказалось, что у него в Сингапуре возлюбленная — Но он не может никак к ней попасть, высаживаясь в разных портах по случаю ссор и драк. Большую роль играло также демонстративное неповиновение начальству. Таким образом, попадая на суда разных колоний, с места последней высадки, он кружился по земному шару, тратясь на марки и телеграммы к предмету своей души. Это продолжалось 5 лет и было по-видимому хроническим состоянием его любви. Монсьеньор сказал: "Он мне держа руку на левой стороне груди, Я люблю её. Она, понимаете ли, где-то там в тумане, но миксосоединение она станет. Я выпил ещё и стал рассказывать о себе. Мне хотелось поразить грубого человека кружевной тонкостью своих переживаний, остротой впечатлительностью моего существа, глубоким раздражением мелочей, отравляющих мысль и душу, роковым сплетением обстоятельств, красотой и одухотворённостью самых будничных испытаний. И рассказал ему всё. Всё как на исповеди, хорошим литературным слогом. Он молча слушал меня, подперев щеку ладонью и сверкая глазами, сказал: "Почему вы не утонули?" Затем встал, ударил кулаком по столу, поклялся, что застрелит меня как паршивую собаку, его собственное выражение, и отправился за револьвером. Сначала я ничего не понял, Затем видя, что этот страшный, неизвестно почему ощетинившийся человек деятельно роется в ящике, я изумлённый до испуга бросился вон. Выскакивая на палубу, я услышал, что подо мной внизу изо всех сил бьют молотком по дереву. Яное чудовище стреляло по моим ногам, превращая таким образом акт милосердия в дело бесчеловечной травли. На этом рукопись Лебедева и оканчивалась. Из устных с ним разговоров я узнал потом, что прожив остальные деньги, он пережил всё-таки в заключении страшную и яркую фантасмогорию. Дело было неподалёку от дач в лесу. Золотистый лесной день видел начало пикника, в котором, кроме Лебедева, участвовали доступные женщины, купические сынки и литературные люди в маньшках. Загородная оргия с скаквоками, эротическими сценами и покаянными слезами окончилась к ночи. Все разбрелись, а Лебедев или как он стал сам называть себя Гинч, в тёмном состоянии мозга за полс в кусты, где проснулся на другой день самым ранним утром к восходу солнца. Сонные видения мешались с действительностью. Он лежал на обрыве, край которого утопал в светлом утреннем тумане. Вокруг свесивалась зелень ветвей, перед глазами качались травы и лесные цветы. Гинч смотрел на всё это и думал о девственной земле ледниковой эпохи. Первобытный пейзаж пришло ему в голову. Думая, что грезит, он закрыл глаза, боясь проснуться и снова открыл их. На обрыве, чернее фантастическими контурами, шевелилось что-то живое, напоминающее одушевлённое огородное чучело. У этого существа были длинные волосы, кряжестое, тяжеловесное, оно передвигалось, припадая к земле, а выпрямляясь, пересекало небо. Тень урода ползла к лесу. Выкатилось петербургское солнце, заиграло в траве. Гинч думал о чудовище, рождающемся из недр земли, первобытном человеком, казалось оно ему девственным произведением щедрой земли. Наконец Гинч проснулся совсем, встал, озяб и узнал окрестность. Не вдали желтели дачные домики. Чудовище подошло ближе. Это был безногий, с зверским лицом, колека нищий. изодранный, голобрюхий и грязный. На сотку благословите, барин, сказала отрепье. Гинч порылся в карманах. Там было всего 2 копейки. Он отдал их и побрёл к станции. Гинч заходил ко мне всё реже и реже. Ему, видимо, не нравились мои расспросы о некоторых подробностях. Однажды он сообщил, что приезжала Женя и что они разошлись. Я хмыкнул, но ничего не сказал. Затем он исчез. Слился с болотным туманом дымных и суетливых улиц.